Мемов разглядывал Ивана с интересом. Спокойно. Почему-то Иван был уверен, что сказанное им заденет генерала. Сломает спокойную маску вождя и покровителя. Куда там? Обломайся, Иван. Значит, ты все знаешь, — генерал кивнул. Так даже проще. Что проще? Пауза. Генерал смотрел на него, словно видел насквозь. «Выбирай, Иван», — сказал Мемов, наклонился к нему через стол. «Или чтобы ничего не было, или чтобы все было. Выбор только за тобой. Это называется свобода. Новое слово в твоем лексиконе верно?» «Пожалуй». Иван смотрел и злился. «Тогда слушай». Если выберешь, ничего не было, ты все забываешь, все остается на своих местах. Ты возвращаешься на Василия Островскую, женишься на прекрасной женщине, растишь с ней детей. — Если выберешь, чтобы все было, тогда... — Мемов спокойно посмотрел на Ивана. — Ты должен идти со мной. Мне нужны такие люди, как ты. — Что тебя больше интересует? — Будущее или прошлое, Иван? — Вы убили феменника Я? — Мемов поднял брови. — Зачем? — Тогда кто? Генерал поморщился. — Мы углубляемся в мелочи, Иван. Времени мало. Решай быстрее, ты с нами или без нас? — Я сам по себе, — сказал Иван. — Это анонизм а не жизненная позиция. Мемов уже смотрел без улыбки. Страшные, светлые глаза, зрачки наколоты спицей. Последний раз спрашиваю. Только из уважения к тебе, Иван. Ты со мной? Вопрос. Пауза. Ответ. — Нет, — сказал Иван. — Я по старинке, товарищ генерал. Со своей будущей женой. Извините. Непробиваемая маска Мемова наконец треснула. «Брось, Иван! Мы здесь не словами играем, а жизнями!» «Точно! Значит, вы хотите прямого ответа?» Иван вдруг улыбнулся. «Хорошо. Сейчас вы его получите. Но сначала я хочу знать, зачем все это было. Это кража!» Это убийство, это война, наконец. Все хотят объяснений. Я хочу понимать. Вам ведь нужен помощник, а не кукла на ниточках, верно? Мемов смотрел в глаза Ивана. А ты упрямый. Будет страшно иметь тебя своим врагом. Тебя тоже, — подумал Иван. Так ты со мной, Иван? Мемов продолжал смотреть. — Только предупреждаю. — Отвечай честно. — Впрочем, даже если соврешь, — Мемов помолчал, — видишь ли, у меня есть особое чувство, очень полезное для политика. Я всегда вижу, когда человек врет. — Итак, — он повел головой, — ты со мной? — Ты уж... Извиняй, командир, за пулемет. Ефименюк — редкостный придурок. И что тебе, за него помирать прикажете? Молчание. Что решил? — спросил Мемов. Я с вами. Взгляд Мемова пронизывал насквозь. Иван слышал толчки собственной крови в жилах. Хорошо. — сказал Мемов. Повел головой, словно воротник натирал ему шею. — Верю. Иван смотрел на снег. Он специально выбрал этот момент. Вокруг кипела веселая суета. — Победа? — Победа. — Скоро домой. Гладыш собирал рюкзак. Иван краем глаза видел его широкую спину. — Удивительно. Почему такие двигательные таланты судьба дает не самым лучшим людям? Гладыш — идеальный убийца. Мягкий, грациозный даже. Он практически танцует, убивая. Прекрасная координация. И при этом малограмотный, недалекий тип. Насильник, мародер и убийца. Для такого нужна музыка. А по гладышу скорее плачет веревка и висеть ему три дня, как поступает с насильниками на Невском. Иван не мог даже смотреть в его сторону. Становилось тошно. «Похоже, вот и конец твоей команде, верно, Иван?» Иван едва-едва качнул головой. Снег продолжал падать. Медленно, красиво. Опускался на заснеженную равнину, на аккуратные крошечные елочки, на белую, толстую от сугроба в крышу домика. Странно. Домик выглядел живым, в отличие от города наверху. Иван вспомнил тот медленный неживой снегопад, когда они с косолапом вышли на улицу. Замершая нева стояла подо льдом, улицы были заснежены и мертвы. Чудовищное ощущение мертвого величия. Иван вышел тогда на шестую линию. Аллея. Справа он увидел красную покосившуюся вывеску «Белорусская обувь». Двери под ними были распахнуты, снег лежал и внутри. Мертвые черные деревья рядами уходили вдаль, в сторону набережной лейтенанта Шмидта. Засыпанные снегом гранитные фонтаны, Иван шел. Скрип снега под ногами. Было холодно. От падающих снежинок ствол автомата покрылся каплями воды. Он все еще был теплее, чем окружающее пространство. Иван слышал слева такой же мерный скрип, только чуть с другим ритмом. «Это шел косолапый». Вдали и слева Иван видел развалины Андреевского собора. Один из его куполов когда-то давно свалился и упал на аллею, накренив дерево. Теперь он был покрыт снегом. Кое-где потемневшая позолото выступало из белой пелены. Они шли и держали друг друга в поле внимания, практически не глядя. Снег продолжал падать. Небо стало почти черным но пока еще благодаря снегу вокруг можно было что-то разглядеть. Скоро придется зажигать фонари. Через перекресток Иван увидел чернеющий корпус Андреевского двора. Его стоило обойти стороной, впрочем, Иван посмотрел вправо, как и фонтанчик. Лютеранская церковь сразу за собором. Там могло быть гнездо. То есть... Точно неизвестно, но могло. Откуда-то они в прошлый раз взялись, верно? Иван, не поворачивая головы, почувствовал, как ритм Косолапова изменился и что он движется ближе к Ивану. Значит, будем менять маршрут. И кое-что еще. У Ивана пересохло в горле. Сегодня ведущим был Косолапый, но по некоторым неявным признакам дрожи предчувствия, по ледяному провалу в желудке Иван догадывался. Сегодня непростая заброска. Сегодня экзамен. Будь честен, сказал Косолапый глухо. За зиму он отрастил борду и усы, но Иван сейчас их не видел, а видел только сквозь прозрачную маску глаза Косолапова. Они горели холодным голубым огнем словно радиоактивные метки на циферблате часов. Пора. Иван посмотрел на дырчатую мембрану, откуда шел голос Косолапова. Кивнул. Снег падал на пластиковую маску Косолапова, растекался каплями. Маска запотела по краям. Иван слышал, как мерно работает дыхалка Дигера. Мембрана усиливала звук. «Будь честен». Ты можешь лгать кому угодно, даже мне, но перед собой ты всегда должен держать ответ. Это просто. Где-то в затылке ты всегда будешь чувствовать, правильно ли то, что ты делаешь, или нет. Мерная риска с метками. Приближает ли тебя твой поступок к сияющему стержню или, наоборот, отдаляет от него? Мораль относительно скажет тебе, это правда. А этот стальной стержень, сияющий, холодный, безжалостный, который торчит у тебя в затылке, он скажет правду. Дыхание Косолапова, его голос. Иван смотрит, как в стеклянном шарике падают последние снежинки и вспоминает. Что тебе говорит твой стержень, а, Иван? — Пошли, — сказал косолапый, — теперь ты ведущий. Почему нет легких ответов на сложные вопросы? Как бы это все упростило, да, Иван? Так что тебе говорит дурацкий металлический стержень с рисками, этот дурацкий нравственный императив? Что сейчас правильно? «Думай, Иван! Думай! Забудь все! И все будет по-старому!» Иван встряхнул шарик в последний раз, дождался, когда последняя снежинка опустится на землю. Убрал шарик в сумку. Закрыл глаза, досчитал до пяти. Открыл. Встал.